Дерьмовенькая конопля с самосадным табаком, солома соломой! Стоящую шмале этим дегенератом потерянные не доверяли. Тем не менее, расходился товар весьма бойко, и торгаши ладцы охотно брали его на реализацию. Основная трудность заключалась в доставке. Ладцы на поле соваться не желали, а хозяева чистого района ревностно охраняли свою вотчину от посягательств со стороны обитающих за межой недочеловеков.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 Совершенно не вяжущуюся с суровой наружностью кличку получил за любовь к болисонгам, ножам-бабочкам, коих имел две штуки и крайне редко выпускал из рук, крутя на все лады. — Задарма, башкой рискуем! — продолжил он, отвернув рыбине голову и шумно втянул ноздрями ее аромат. «Точно — Точно! — кивнул Фара, присоединившись к глумлению над рыбьей мумией. — План дешевеет, а доля как была, такая осталась. Черебром надо брать!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 Обычно алкоголь заглушал ее, но не в тот раз. «Успокойся», — посоветовал я и взял кружку. «Предлагаю выпить за мечту. У всех есть мечта. Сейчас бы месяца навернуть». «Заткнись, дрын. Пожрать — это не мечта, это голимая физиология. А мечта, она должна быть почти недостижимой». «За такое я пить не буду». Баба убрал протянутую руку и, не чокаясь, прокинул самогон в горло, после чего налил еще.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 «Ты спятил?» — ломающийся голос фары сорвался на фальцет. Влажное тепло растеклось по груди, правой руке и бедру. На языке возник привкус железа. «Тёрт! Вот псих!» — взвизгнул липкий. «Я сваливаю!» «Охуеть!» — повторил дрын, не замечая, как догорающий косяк обжигает ему пальцы. Я осмотрел вслед шлепающему по лужам липкому и постепенно возвращался в сознание...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 Из незамаранного красной мубабы осталась только правая сторона лица. Первое, что пришло в голову, — где его балисонг. Бегло осмотрел себя. Ниоткуда не торчит, хорошо. Бабочка лежала рядом с телом, так и не приведённая в боевое положение. Может, потому что связки запястья были рассечены, а может, просто не успел вовремя среагировать.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 — спросил я на чистом автомате, все еще поглощённый размышлениями о природе случившегося. «Никого!» — покачал головой дрын, глядя в лицо почившего товарища. «Интересно, дошел бы он до Триэна?» «Вряд ли!» — фара развернулся к выходу. «Ладно, хорош рассусоливать, надо веревку принести с лопатой». Пока поднимали труп, из распоротого брюха вывалилась половина ливера.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 Дрейн затянулся и хихикнул, утрамбовывая ногой землю вокруг могилы. А ты что? В самом деле ни хрена не помнишь? В самом деле. Я попытался вытереть руки о куртку, но лишь еще больше их вымазал. Хе, ну дела. Не ширялся сегодня. Нет. А что? Да я тут слышал, синтетик новый по городу ходит. Мозги выносит просто в ноль. Вот и решил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 и издающее отвратительный скрежет, соприкасаясь с бетоном пола. На вид хромому было, сразу и не скажешь, от 30 до пятидесяти. Есть такой тип разумных существ, чьи возраст и внешний вид слабо связаны. Мой новый знакомый был его ярким представителем, да и покрывающий большую часть лица шрамы, то ли от когтей, то ли от множественных ударов чем-то тяжелым, затрудняли определение количества лет